Глава двенадцатая. Один. Снег падал всю ночь. Когда на утро Сергей вышел из дома, провалился выше колена и засмеялся от удовольствия. Подумал, что был бы он в армейской обуви, набрал бы полное глинище и потом мучился до вечера с вымокшими носками, штанинами. Ноговицы же, плотно облегавшие голень, хорошо защищали и штанины, и чувяки. Набрал полную пригоршню пушистого, холодного вещества, слепил на скороплотный комочек и швырнул в пруд, вылезавший выше забора. Промазал, поморщился и нагнулся за новой порцией. Старуха, замотанная в черные по глаза, вышла из-за дома, удерживая обеими руками несколько кизячных лепешек. Что-то проговорила сурово и вошла в дверь. «Что она сказала?» — крикнул на виски Семену, показавшемуся в воротах. Говорит, что русские приносят им зиму. Праван, права она. Только разве же это плохо? Зима. «Куда ж хорошего. Поднял плечи отарщиков. Им до весны надо будет держаться. И нам еще идти, идти. Ехал Давичек вам так видел. Рудия ж по хоботы завалила. Солдаты с утра дорогу к командующему чистят. А свернул в наш проулочек. Так лошадям снегу побрюха. И во дворе я час назад проходил, так опять все замело. Сергей с натугой протоптал себе путь к воротам, где ждала его приведенная Семеном Сера. Вечером они пристали к компании офицеров, занявших один из домов, и проспали до рассвета, если не в тепле, то хотя бы в сухости. Хозяев оттеснили в нижний этаж, где стояла скотина. Сами же полегли в повалку в двух жилых комнатах. Думали поначалу топить, но отарщиков отсоветовал, сказав, что мороза вроде не ожидается, а ночевать в кизячном дыму непривычному человеку не стоит. Сам же поднялся затемно и утопал по снежной целине посмотреть лошадей, которых оставил с вечера в табуне не отрядных животных. Только опустившись в седло, Новицкий достал сухарь, разломил надвое, протянул Семену, оставшуюся часть принялся сосать сам. Коням общую кормежку задали буркнул отарщиков, «а нам нужно самим озаботиться. Мы же с тобой, Александрович, ни у какой артели не числимся. Ни солдатской, ни офицерской. Думаю, баранчикам надо бы в каком-никаком доме разжиться». «Что же», — оживился Сергей, — «дело хорошее. Поговори хотя бы с этими, где ночевали. Я деньги дам». «Какие деньги?» — удивился казак. «Бог с тобой, Александрович. Я так подойду, что никто не заметит». «Зачем красть, когда купить можно?» «Зачем покупать, когда украсть легче?» В тонн ответил отарщиков. «Это же Александрович не Россия. Кавказ. Здесь только принюхайся, самый воздух воровством пахнет. Ты думаешь, в этом ауле все бараны, все быки, все лошади от рождения выращены? А я тебе скажу, не глядя, что половину они угнали. Ну, таких же, как они сами». Поехали, налетели, тысячи две, считай, с собой увели. Отогнали после в горы пастись. К ним также приехали удальцы. Из третьего даже аула. Забрали себе баранту. Такое не по закону. Зато по обычаю. Здесь прав тот, кто сильнее. Сумел взять и не попасться при этом. Ты молодец, ты джигит. Пришел с монетками за бараном. Значит, слабый. Можно не продавать, можно и все деньги забрать. Так что не думай, Александрович, а хлебке я позабочусь. Нам сейчас бы человечка нашего встретить, а дальше уж дело моё. В бывший дворец Гасанхана, где разместился теперь Ермолов со своим штабом, на попал уже только под вечер. У ворот ему пришлось постраниться, пропустить цепочку верховых, выезжавших навстречу. Небольшие лошадки неспешно переступали ногами по топтанному уже снегу. Всадники сидели прямо, одной рукой удерживая по воде, сжимая другой сложенную камчу. Несмотря на летящий с хребта колючий ветер, у всех башлыки заброшены были за спину, держались на одном шнурке. Мохнатые бурки сидели колоколом, защищая от части и круп коня. Каждый вез ружье в чехле, сшитом из козьей шкуры, вывернутый мехом наружу. Один приклад торчал за левым плечом, так что выхватить оружие было делом секунды. Все они давно жили на этом свете, повидали многое, плохого, наверное, больше. Никто не позволил себе повернуть хотя бы голову, только глаза бегали от одного уголка к другому, схватывая подробности русского лагеря. Третий от начала особенно запомнился Новицкому. Лет ему, наверное, было к семидесяти. Серая папаха с белым выпуклым верхом сдвинута была на затылок, обнажая высокий лоб. От седых, едва не сросшихся бровей, падал вниз узкий прямой нос с круто вырезанными ноздрями. Седые усы, аккуратно обходя узкие губы, соединялись с седой же, коротко подстриженной бородой. Он весь переполнен был ненавистью и свирепой угрозой. Взгляд его из-под приопущенных век леденил сильнее буранного ветра. Одним коротким движением зрачков он вобрал Сергея всего вместе с лошадью, буркой, оценил, переживал и выплюнул с отвращением. Новицкий долго смотрел, как они двигаются след в след по улице, понемногу теряясь в сгущающихся сумерках. Потом опомнился и въехал во двор. Дежурный адъютант вскочил, только заметив его появление, и без слов повел внутрь дома в небольшую комнату с голыми стенами, едва затянутыми однотонной материей. Никаких диванов, только несколько подушек, разбросанных по деревянному полу, да узкий стол с короткими ножками. Сергей не садился, ходил взад-вперед, разминая ягодицы и бедра, натруженные сзади в седле. Через несколько минут в боковую дверь вошли генералы — Ермолов и Вильяминов. «Что-то вы припоздали», — недовольно заметил начальник штаба. Ермолов же безмолвно показал рукой на подушке. Все трое опустились почти одновременно. «Пришлось отъехать довольно далеко от лагеря», — объяснил он свою задержку. «Наш человек побоялся подъезжать ближе, зная, что вы ждете приезд старейшин». «Кто он такой?» — резко спросил Велиминов. «Тот, что привел на Талгинскую гору?» «Нет, но ну, Тарщиков говорит, что доверяет ему не меньше. Во всяком случае, до тех пор, пока мы платим ему золотом». «Я бы платил железом». Пробурчал расстроенный чем-то Ермолов. «Ну да ладно, рассказывай». Как устраивал встречу. Взяли два десятка казаков с Харунджем. Они поехали словно бы осмотреться, а мы часа через два свернули. Когда же разъезд возвращался, мы к ним снова пристали. Человек уже был далеко. Что же сказал твой человек? Собралось тысяч более двадцати. В основном акушинцы со своим кадем. Но подошли и другие. Шейх Алихан... До сих пор мутит в воду старый мошенник, заворочился на подушках Ермолов. Когда его выгнали из Дербента, а он все никак не утихнет. Людей с ним немного, но в совете говорят, голос его не последний. Дальше, Бек, зять а молод бег, взять шамхала. Ведь мы его тестью полдесятка каулов мехтулинских выручили. Что же они не понимают, когда к ним с добром? Молодой человек, горячий. Позволил себе улыбнуться Новицкий. Хочется ему погорцевать, пострелять, помахать саблей. «Допрыгается он до веревки», — заметил мрачно Ермолов. «Люди шамхальские все присягнули. Значит, он уже изменник». «И не только государю», — продолжил Новицкий. «В горах говорят, что Амалат-бек влюбился в дочь Аварского хана, и так султан Ахмед притянул его в свой лагерь». «Сам он там?» «Пока не видели, но скоро ждут. Кроме этих, еще приехал с большой силой каркайтакский Уцмий тот, что бежал от отряда Мадатова из Башлы. Кроме владетелей, собрались еще Белады со всего Дагестана, прежде всего Абдулбек и Бейбулат, из местных знаменит Шагабаддин Нухалов. Короче говоря, силы противника достаточно. «Да уж», — подал голос Ивельяминов, «три к одному, соотношение для них весьма выгодное, и позицию они заняли неплохую. Поставили на хребте передовой свой отряд, «Заняли перевалы и наблюдают. Только мы двинемся, остальные успеют к ним подойти». «Далеко ли стоят бездельники?» «Аул Леваши, верстах в 25. Его прикрывает еще один хребет с юга, так что они считают себя вполне защищенными». «Посмотрим, посмотрим», — почти пропел хриплым голосом Вильяминов, разворачивая на столе карту. Новицкий бросил короткий взгляд на часть свитка. Как все местные карты, она была почти вся одним большим белым пятном. Главные реки, сулак и четыре притока его — все кайсу с разными только эпитетами. Дугообразные черточки главных хребтов и крестики на месте нескольких перевалов. Только приморская часть от Дербента и до Тарков нанесена была сколько-нибудь подробно. «Что смотреть?» — отмахнулся Ермолов. «Дождем уж до завтра». Старики сегодняшние, чей, думаю, расскажут своему джимаату, что у русских ни оружия, ни продовольствия, ни желания воевать. Джамаат, община. Пусть успокоится. Странное дело, гусар. Может быть, твой человек объяснит, откуда в этих мошенниках столько наглости. Мы с Алексеем Александровичем, как сегодня, пытались их в сознание привести. Едва ли не маслом рты мазали, они только губы поджимают и надуваются. Сергей вспомнил утренний разговор с Атарщиковым. «Может быть, они, ваши радушие, принимают за слабость. Может быть, наша европейская вежливость в этих горах кажется трусостью». Неосторожное последнее слово взбеленило Ермолова. Он вскочил на ноги и зашагал между стен, как медведь, поднявшийся на дыбки. «Я им покажу, где трусость, где храбрость. Это сволочь у меня побежит быстрее, чем олени и зайцы». К вежливости, говоришь, не привыкли. Я-то помню, как им князь Цицианов писал. Кто-то из владетелей местных ему ответил, «Приди и покажи свою силу». Так Павел Дмитриевич не пером, но пушками его манера мучил. Да, у кого сила в руках, тот со слабым торговаться не должен. Только повелевать здесь другого не понимают. Новицкий дождался длинной паузы и попробовал все-таки чуть повернуть разговор. «В Акушинцах не наглость, — говорит ваше превосходительство, — но гордость, — вольный народ, который никогда не знал ни беков, ни ханов, ни султанов, ни падишахов. Надир Шах Персидский, тот, что потом захватил Дели, дважды приходил в Дагестан в середине прошлого века. Сначала посылал своего брата. Ибрагим хан уложил в этих горах тысячи сарбазов и сам остался навеки. Через несколько лет уже сам Шах привел сильное войско. Есть здесь аул, называется Иран-Хараб. Там была жестокая битва. Сначала иранцы одолевали, но подошла помощь со всего Дагестана. Говорят, даже женщины катали камни с горы, заряжали мужчинам ружья и резали врагов кинжалами на завалах. Надир Шах смог убраться живым, но из 35 тысяч воинов увел с собой семь или восемь. Велиминов пристально смотрел на Новицкого, чуть сузив глаза. «Вы хорошо осведомлены в истории этого края». «Хорошо» прозвучало как «чересчур хорошо». Сергей поспешил оправдаться. «Я пытаюсь узнать обычаи народов, с которыми нам приходится воевать. Чем лучше мы знаем их языки и привычки, методы хозяйства и, конечно же, военные хитрости, тем проще нам будет обосноваться на этой земле». Велиминов принялся скручивать карту. «Не думаю, что нам следует входить в эти тонкости. Впрочем, вам запретить я никак не могу и, более того, не хочу. Вы, господин Новицкий, человек нам полезный и продолжайте свои занятия. Хотя, признаюсь, поначалу я едва не отправил вас обратно в Тифлис. Не терплю при штабе бездельников, но теперь понимаю, что мог поспешить и ошибиться». Что же касается отношений с местными жителями, то я получаю задачу от командующего и думаю, как мне решить ее теми средствами, что находятся в моем распоряжении. За годы службы я вполне уверился, что картечь, штыки и сабли — аргумент, вполне доступный любому человеку, европеец он или азиат. Что же касается вещей, так сказать, метафизических, то сказал уже один генерал, что Господь принимает сторону больших батальонов. «Если сила окажется на чужой стороне, моя задача — не допустить подобной несправедливости». Новицкий покосился на Ермолова, узнать, чью сторону примет командующий. Но тот, казалось, не слышал их диалог, все переживая недавний разговор со старейшинами. шах, я покажу им, что государь Александр Павлович — не персидский шах, а генерал Ермолов — не его тупые трусливые сираскиры. Все. «На сегодня достаточно. Утром будем решать, что же нам делать дальше». Следующим утром Новицкий встал еще затемно. Офицеры и его компаньоны тоже поднялись с ковров, на которых кротали холодную ночь, и отправились искать свои роты. Небо усыпано было звездами, холодный воздух обжигал щеки. Ни снега, ни ветра, но температура упала градусов на семь. Он обтер лицо снегом, найдя нетронутое скотом и людьми место, и пошел к дому Ермолова, где собирался военный совет. Семен пошел к табуну забирать лошадей. Около дворца суетились люди, большинство без всякой заметной постороннему наблюдателю цели. Но обозные очищали повозки от налипшего снега, казаки конвоя седлали лошадей и строились, артиллеристы копошились у пушек, готовясь взять орудия на передки. Отряд готовился сняться с места. Только куда же ему предстояло двинуться? Ответа не знал, кажется, и сам главнокомандующий. Новицкий заметил в смутном мерцании факелов мощную фигуру майора Швецова. Рядом еще двух знакомых ему батальонных и поспешил следом. Офицеров собрали в комнату, не ту маленькую, где вчера принимали Сергея, а большую диванную. Там уже был Велиминов, одетый как для похода. Через четверть часа появился командующий. Новицкий глянул на него и подумал: вряд ли Ермолов за минувшую ночь дремал более часа. Плечи обвисли, сутулились, месистые щеки обтянулись, словно бы перетекая в мешки обозначившиеся под глазами. Не хочу я быть генералом, мелькнула кромольная мысль. Не хочу менять здоровье и радость существования начины, почести и регалии. Да кто тебя будет спрашивать? Парировал Сергей свое же собственное здравомысленное суждение. «Прикажут, и побежишь вперед и вверх, полезешь по камням, вершинам и годам». «Господа офицеры!» — начал Ермолов, уперев в колени тяжелые кулаки. «Нам необходимо принять сейчас важное решение, от которого зависит судьба нашего отряда и, очень возможно, судьба всего Кавказского края». «Окончательный приказ отдаю я, и я же принимаю на себя всю полноту ответственности. Но прежде чем сформулировать его текст, я хотел бы выслушать суждения каждого офицера, каждого командира батальона, батареи, эскадрона, казацкого полка, начальников ополчений». Командующий обвел глазами собравшихся. «В подобных случаях?» — подумал Сергей начинает говорить самый младший по чину, чтобы на него не давил авторитет командиров. Но кого же Алексей Петрович назначит сейчас самым меньшим? Я бы мог выступить первым, чтобы никому не было так уж обидно, но Георгиадис с сырхлевским будут весьма недовольны, коли так просто раскроюсь в большом собрании. Да и что можно добавить к тому, что сказал генералам уже вчера? Ермолов, казалось, уже остановился на ком-то из сидевших в дальнем конце комнаты, Как вдруг распахнулась дверь, и в проеме показался тот самый носатый Гогниев. Его рота, успел заметить Новицкий, несла караул в это морозное утро. «Ваше превосходительство!» — начал он, задыхаясь от переполнявших его чувств. «Что такое?» — ревкнул Ермолов. «Я же приказал не мешать!» «Ваше превосходительство!» — продолжал ничуть не смутившийся кабардинец. «Да тут такое! К вам!» В проходе за ним возникла высокая фигура в бурке, и, отодвинув штабс-капитана, в комнату шагнул князь Мадатов. Он был одет совершеннейшим горцем — черкеска, папаха, чувяки с поршнями, кинжал, шашка. Снял бурку, стряхнул снег на пол, швырнул ее на тахту и выпрямился еще более, глядя в лицо Ермолову. «Ваше превосходительство, имею честь доложить, что вверенный мне отряд, выполняя поставленную вами задачу, занял перевал Калантау. Дорога на Акушу свободна». «Мадатов!» Рык командующего заполнил комнату, пролетая от стены до стены. «Любезный мой Мадатов! Бесценный ты человек!» Он вскочил, кинулся к генералу, обнял его за плечи и затряс, не находя слов. Офицеры тоже вскочили с места и сгрудились вокруг пришедшего. Только двое остались на месте. Новицкий, не желавший смешиваться с толпой, и Велиминов, быстро соображавший изменения ситуации. «Ваше превосходительство, господа офицеры!» Начальник штаба не повысил голоса, но все обернулись к нему. «Поздравить князя и поблагодарить у нас хватит времени позже. Сейчас же надо спешно воспользоваться плодами его победы. Надобно выступать немедленно». Через минуту комната опустела. Остались Ермолов, Велиминов, Мадатов и Новицкий, которому командующий кивком головы разрешил присутствовать при рассказе победителя Табасарани и Каракайтага. После чего эмир Гамза проникся уважением к русским. По моей просьбе прислал 4000 крепких мужчин. Они расчистили дорогу от снега и помогли перенести пушки через хребет. Отряд занял долину, а я отобрал самых сильных и двинулся к Джангутаю. Посты горцев, что стерегли ваше движение на перевал, увидев меня за спиной, сразу ушли. Он повернулся к Ермолову. Алексей Петрович, путь труден. Пехота пройдет, конница, если спешится, тоже. Но лошади с орудиями не справятся. Мы тянули наши валами. Надо забрать быков в Джангутае. Ермолов кивнул Вильяминову. «Приказать батальонам. Ау, поделить. Животных вывести. Дома разломать. Что горит, сжечь. Времени — четыре часа». «Уложимся», — ответил тот жестко. «Здания здесь хотя и каменные, но поставлены без раствора. Даже инструмента никакого не надо. Солдаты все разберут руками». Новицкий пристально смотрел на Ермолова, и тот поймал его взгляд. «Есть вопросы, гусар. Сейчас ноябрь. Впереди морозы и снег, как они доживут до весны. Об этом им стоило думать раньше, отрубил командующий. Шагнул было к двери, но вдруг опять повернулся к Новицкому. А скажи-ка, гусар, если бы на нашем месте здесь опять оказался твой надир шах, что он оставил бы в Джингутае? Новицкий молчал. За него ответил Мадатов. Я тоже слышал о Надир Шахе. Он оставил бы здесь камни, угли и две кучи из отрезанных голов и кистей. Понимаешь, гусар, ты аул днем видел? Ни одного мужчины старше пятнадцати и моложе пятидесяти. Все впереди, ждут нас с ружьями и кинжалами. Так почему же мы должны быть добрее других? Потому что Надир Шах пришел и ушел, а мы намереваемся остаться надолго. Новицкий надеялся, что голос его звучит достаточно твердо. Велиминов смотрел на него едва ли не с презрением, но Ермолов оглядел Сергея и повернулся к Мадатову. «Ну, а что думаешь ты?» «Не наказать нельзя, но помиловать стоит. Дом гасан -хана сжечь непременно, иначе нас не поймут. Начнете разбирать другие дома, прибегут люди просить». «Я бы выслушал и оставил немного, хотя бы одну четвертую часть, может быть, одну пятую, только чтобы смогли пережить зиму. Тогда все будут знать, что Ермолов суров, но милостив, быстро карает врагов, но прощает тех, кто раскаялся». «Быть посему», — быстро решил Ермолов. «Скажешь, Алексей Александрович, пусть приступают к делу твердо, но без лишнего рвения». «Так точно», — усмехнулся одним уголком рта вельеминов. «Давнее армейское правило. Услышишь приказ? Не спеши исполнять. Отменят». «Но только не боевой», — поправил его командующий. Два. Не повезло нам со снегом. Сначала плохо было, что выпал. Теперь не вовремя стал. Мадатов, Ермолов и Велиминов выехали верхом на открытую площадку разглядеть позиции, занятые Акушинским ополчением и теми, кто пришел им на помощь. «Почему?» — спросил Велиминов. «Почему плохо, что стаил?» «На снегу они бы долго не простояли. Здесь мало кто кожаную обувь подвязывает. Одни только охотники. А в одних чувяках на морозе не продержаться. Попрыгали, попрыгали бы и разбежались». «Что же скажешь?» — проворчал недовольный Ермолов. «Снова нам помощи у генерала Мороза просить». «Попросить можно, только вряд ли поможет». Валериан поднял лицо и потянул воздух. «Думаю, два дня снега мы не увидим. А что дальше?» «Дальше у нас самих терпение кончится», — обрезал ненужные разговоры Ермолов. «Ждать более невозможно, иначе назад не пробьемся». Велиминов с Мадатовым согласно закивали головами. «Тысяч двадцать пять здесь, не меньше», — Валериан обвел глазами склон на той стороне реки. «Если не разобьем, не прогоним, все останемся здесь. Обратного пути нет». Дорога, перевалив один хребет, выводила через десятка-полтора верст к следующему. Но тут ее перерезало русло реки Манас, глубокое ущелье шириной сожжений 25. Один каменный мост соединял оба берега, но его надежно защищали две высокие башни и каменная же баррикада, ощетинившаяся ружейными дулами. За рекой сразу начинался подъем. Склон охватывал конец долины амфитеатром и разделялся на несколько уступов террас. На каждой толпились тысячи и тысячи вооруженных людей, оградивших себя камнями. За позиции горцев виднелся аул. Сотни домов, прилепившихся к скалам, друг к другу. — Сильно они здесь устроились, — подытожил невесело Вильяминов. — Однополчанин твой. Обратился Ермолов к Кавалеряну. Утверждает, что на Талгинской горе видел одного-двух европейцев. Может быть, и здесь они поработали. Может быть, — легко согласился Мадатов. Но так окопаться кушинцы способны и сами. Воевать они умеют и любят. Кто к ним только сюда не наведывался. Вот-вот, ты, как и Новицкий, тоже о персах, турках, монголах, полчищах Тамерлана... «Мало ли кто сюда приходил, а вот русских они еще не видали. Мы здесь впервые, и другого выхода, кроме как победить, у нас нет. Согласны, господа генералы?» И снова помощники командующего Кавказским корпусом кивнули разом. «Что же за террасы такие, Мадатов? Какая сила их аккуратно так вывела? Человеческая, Алексей Петрович, сами местные горы так разровняли. Это же поля. Просто сеют пшеницу на камнях. Зачем на камнях? В земле. Землю приносят, привозят. На себе, на ослах. Засыпают, потом равняют, потом сеют. Я думал, признался откровенно Ермолов, что они только разбойничают. И в набеге уходят, и овец спасут, и за землей смотрят. Жизнь в горах, Алексей Петрович, нелегкая. Как-то кормятся, как-то живут. Трудно, но выживают. Да ведь еще надо клочок этот насыпать, уступ скальный выровнять, выложить, подпереть. И все равно, своего зерна им хватает только на несколько месяцев. Остальное обменивают или увозят набегами. Кстати, если поставить крепкие заставы на перевалах, не пропускать самые мелкие партии ни в Грузию, ни в Чечню, деваться им будет некуда. «По неволе все должны будут нам подчиниться, без пушек и без штыков». Велиминов засопел недовольно и потянул волосы с бакенбарда. Вырвал, осмотрел и сдул резко с ладони. «Разжалобите вы нас, князь! Послушаем, послушаем, да и пошлем солдат с киркой вместо штыка!» «Пошлем и с киркой, и с топором!» — откликнулся в тон начальнику штаба Ермолов. «Этот аульчик я тоже наказать собираюсь» чтобы впредь неповадно было против нас оружие поднимать. «Князь попросит их пожалеть», — скривился Велиминов. Валериан помолчал несколько секунд и только потом ответил. «Я, господин генерал-майор, врагов не жалею, но с женщинами воевать не намерен. С мужчинами у меня счеты свои. Кто-то из них, может быть, и моих родителей убивал. Ну а дети?» «Дети», — оборвал его Велиминов. «Вырастут и сами за шашку схватятся». «Довольно», — вмешался Ермолов, не желая слышать, как ссорятся его генералы. «Чтобы дети за шашку, как отцы, не хватались, нужно здесь всю жизнь поменять. Об этом тоже подумаем, но только когда всю эту сволочь разгоним. Есть соображения, господа». Велиминов снова дергал свои бакенбарды. Весь корпус знал, что в такие секунды его лучше оставить в покое. Начнем штурмовать в лоб сотни людей, положим. Башни еще торчат, словно в насмешку. Артиллерия, — кинул ему подсказку Ермолов. А если граната в мост попадет? А если башня рухнет, да пролет за собой утянет? Здесь, по центру, они хорошо укрепились. Слева берега поположе, но людей они побольше туда поставили. Камней натащили опять же. Только начнем подниматься, покатят волны сверху, так один целый взвод унесет. Но справа, Алексей Петрович, смотрите, там у них линия слабая. Это потому, усмехнулся Ермолов, что они на утес надеются. Правый фланг позиции акушинцев упирался в отвесную скалу, выросшую над речным берегом. Собственно, сама эта скала и была берегом быстрого Манаса. Струя изгибалась в этом месте, прижималась к твердому камню так, что видно и слышно было прижим, едва ли не за версту. Если обойти эту гору. Медленно процедил Валериан. «Одним ударом отрежем их от аула и сядем на дорогу в Акушу. Не удержатся, побегут. Если обойти», — повторил за ним Велиминов. «А попробуй, Мадатов», — подытожил Ермолов. «Пошли-ка туда людей, пусть посмотрят броды, тропинки. Только скажи, чтобы тихо, чтобы с того берега не поняли, к чему они там разъезжают». Вечером Валериан ворвался в палатку командующего. Тот после ужина занимался с начальником штаба и квартирмейстером. «Есть, Алексей Петрович, и есть там тропинка. Да такая, что и орудие протащить можно. Только надо уйти от лагеря версты на четыре, дальше спуститься к воде. Там полого и мелко. И по тому берегу поднимемся, пробежим над ущельем и готово. Выходим, как и думали, днем во фланг». Ермолов с Филиминовым переглянулись. «Сведения верные. Татары мои ездили, открыли место, а потом еще и егеря спустились и перепроверили. Все надежно». «Отлично, Мадатов. Вот тебе еще один случай. Бери свой отряд, но без конницы. Этих оставишь мне». А зачем они здесь?» — удивился искренне Велиминов. «Как только мостик перешагнем, пошлю их вслед за казаками. Пусть акушинцы их разглядят». Пусть запомнят, что не одни русские их крошили. Полезно будет потом. Только, Мадатов, дам я тебе еще батальон егерей и одну роту ты поставь в авангард. Пусть бегут до реки и на тот берег. Увидят, кого из мошенников, снимают штыками, кинжалами. Остальные поднимут пушки. Часов шесть тебе хватит. Валериан кивнул, ухмыляясь. Тогда подожди еще час, пока стемнеет, и тихо, без звука, выводи батальоны из лагеря. Только рассветет, мы с Алексеем Александровичем начнем напирать. Тут как раз ты и ударишь». Три. Отряд свой Валериан вывел из лагеря, как только совсем стемнело. Он надеялся, что пока еще не взошла луна, не высыпали яркие звезды, они смогут перейти через реку. Поначалу ему казалось, что 6 часов, которые отвел ему командующий на обходной рейд, время вполне достаточно. И поначалу вдоль берега они шли достаточно быстро. Узкая полоска леса скрывала их от неприятеля. Лошади тянули пушки уверенно. А прислуга и рота корытина, что поставлена была в охранение, шли рядом, подталкивая, помогая в трудных местах. Беда началась, когда свернули на лесную тропу и подошли к речному обрыву. Лошадей выпрягли, оставили под присмотром ездовых, чтобы лишний раз не маячить на открытом пространстве. Подкатили первое орудие, обвязали запасенными веревками до да постромками и осторожно начали подталкивать к склону. Как только обвязки натянулись, валериан тоже схватился за ближнюю. Стоявший рядом артиллерийский поручик молча пожал плечами. Мол, «Ну, что вы, ваше превосходительство, неужели у нас рук не хватит? Мадатов сделал два перехвата и отошел в сторону. Он вовсе и не собирался оставаться при пушках, но хотел показать, что не чурается самой сложной, тяжелой и грязной работы. На нижние чины он знал готовность генерала подставить плечо, протянуть руку действует не хуже, чем его ледяная невозмутимость под пулями. Разговаривать было запрещено, но Валериан видел в темноте немногим хуже, чем днем. Он отыскал Романова, пожал полковнику руку и, взяв левее того участка, где спускали орудие, побежал вниз по склону, крепко упираясь пятками в каменистую землю и цепляясь ладонями за ползучие ветви кустарника. Наверху застыли неподвижно и ждали, когда дадут сигнал снизу. Как только склон выположился, две тени поднялись от прибрежных камней, но, узнав генерала, опустили штыки. Река неслась рядом, сожжениях в пяти-семи, И шумело так, что, понизив голоса в половину, разговаривать можно было свободно. Ягерский капитан, Валериан не запомнил его фамилию, невысокий, крепко сбитый, сильный и ловкий офицер объяснил, что отправил первый взвод на тот берег, очистить его от лазутчиков и обнести веревками переправу. Ждать пришлось вовсе недолго. Одна из веревок натянулась, и спустя короткое время темная фигура выбралась к валуну, торчавшему у уреза воды. Егерь вымок по пояс, но, кажется, совсем не ощущал холода, захваченный сильным переживанием. Два я была, но повезло. Камешек катнулся, и мы успели залечь. Берег не стерегут, только посылают на вроде патрульных. Только они отвернулись, мы прянули из воды. «Их хватится», — твердо сказал Мадатов. «У нас с вами капитан даже получаса не будет». Но смышленый офицер уже без генеральского вмешательства размахивал руками. Отдавая жестами приказы быстрые и толковые. Еще два взвода, выстроившись цепочками, двинулись через Манас, придерживаясь за веревки, что занес с собой первый десант. Мадатов с капитаном вошли в воду последними. Четвертый взвод остался стеречь эту сторону переправы, поджидать орудия и батальоны. ледяная струя тащила в сторону, сбивала дыхание. Но Валериан упорно сопротивлялся потоку и думал радостно, что еще может и показать солдатам пример, даже тем, кто моложе его в полтора раза. Он приблизился вплотную к кунтеру, замыкавшему взвод, и одновременно с ним выскочил на галечную отмель. Разведчики первого взвода доложили, что наверху два костра. Вокруг них десятка, может быть, три. Но службу нести не умеют, спят, крепко укрывшись бурками от мороза. Те же, что поддерживают огонь, тоже клюют носами. Капитан собрал вокруг себя роту. Показал генералу. «Может, лучше ваше сиятельство останьтесь здесь, внизу?» Но валериан покачал головой. Он знал, что у егерей сейчас на счету каждая пара рук, каждый штык, каждый кинжал. Он только показал знаками, притронувшись поочередно к пистолету, к губам, что никаких криков. «Никаких выстрелов быть не должно», и первый двинулся вверх по склону. Крауливших было трое. Мадатов наметил себе ближнего в черной косматой бурке. Подумал, что такую одежду вряд ли разрубит шашка, и надо бросаться, далеко прыгать, колоть кинжалом в шею, чтобы заглушить даже стон. Но тут намеченная жертва вдруг сбросила бурку. Оставшись в одной черкеске, человек нагнулся к костру поворошить горевшие дрова и подбросить новые сучи. Валериан осторожно переложил оружие в левую руку, а правый потянул нож, прикрепленный к ножнам. «Ну, Фома, как ты меня наставлял?» — подумал он и махнул, словно тряхнул кистью. Караульный, молча, не разгибаясь, рухнул головой в пламя. И тотчас же справа, слева от Мадатова кинулись егеря. Он тоже метнулся со всеми, но успел только упасть сверху на выгнувшегося в предсмертном томлении горца, даже не успевшего понять, что жизнь его кончилась. Заглушил возможный вопль, и сразу еще два штыка с хрустом вошли в уже обмякшее тело. «Хорошо получилось, ваше сиятельство. Никто не ушел, не пикнул». Капитан уже стоял рядом, держа в опущенной руке егерское ружье. «Костры не гасить», — приказал Тихо Мадатов. И обманем, мы сами погреемся. Один взвод караулит, один внизу у воды, один под бурками у огня. А вы посмотрите, чтобы не забывали меняться. Я на ту сторону, к пушкам. Одни штыки здесь бесполезны. Видите, капитан, сколько костров на горе. Только картечи гранаты. Четыре. Мальчик прискакал из аула, когда луна уже стояла над дальним хребтом. Он торопился, клотил пятками в бока старой лошади, опасаясь не падения от того, что кто-то смекалистей и смелее опередит его и первым передаст новость. Добравшись до первых окопов, он спешился и повел кобылу за повод, расспрашивая всех, у какого костра ему найти мужа сестры своей матери. — Шагабадин, крикнули сверху. — Шагабадин, Говорят, тебе прислали хорошую весть. — О! — откликнулись снизу. — Что, шайтан вымел русских прочь из долины? «Нет», — продолжал тот же голос. «Он покривился и оставил эту неприятную обязанность нам. Но тебе стоит выслушать мальчика из твоего дома. Пусть спустится». Цепляясь за камни, мальчик быстро слез по крутому склону и остановился, высматривая нужного ему человека. От второго слева костра поднялась высокая фигура. «Я жду тебя, мальчик». Паренек подбежал и полушепотом быстро проговорил несколько слов. Шагбуддин выслушал, на мгновение замер, потом поднял ружье и выпалил в воздух. Выхватил из-за пояса пистолет и тоже разрядил его в звезды. Сидевшие и лежавшие рядом вскочили на ноги. «Кто и зачем стрелял? Что случилось, Шагбуддин? Ермул-паша повернул своих людей к морю?» «Слушайте, люди!» — крикнул получатель хорошей вести. «Слушайте все! В доме Шагбуддина сегодня родился мальчик!» Ой! — закричали услышавшие, и еще десяток зарядов улетел в небо. «Славен будет твой дом, Шагабуддин. Богат он будет баранами и быками». «Он будет славен своими мужчинами!» — прокричал счастливый отец. «Я хочу провести эту ночь в своем доме. Ильяс, я приглашаю тебя!» «Ого!» — ответил сверху голос, сообщивший о прибытии мальчика. «Я слышу тебя, Шагабуддин». «Я разделю с тобой эту радость!» «Абдулбек! Абдулбек! Ты слышишь меня?» На черной линии каменной баррикады показалась голова. Человек неслышно прошел вдоль окопа и мягко спрыгнул к костру. «Я слышал, Шагабуддин. Радость твоего дома радует и меня. Мальчик поскачет впереди нас и предупредит, что я приду вместе с друзьями. Пусть зарежут барана, пусть режут двух». Аллах услышал меня и наконец решил наградить меня сыном. Абдулбек присел и протянул руки к пламени. Милость Аллаха не обходит тех, кто храбрый и настойчив. Но иногда она изливается слишком поздно. Счастливый отец рассмеялся. Твой язык, мой друг, острей твоей шашки. Хорошо бы тебя не услышал Кади. «Да, три дочери выросло в моем доме, но теперь в нем будет кричать и мальчик. Окажи мне честь, Абдулбек, посети мой дом в эту счастливую ночь». Не заявились бы в эту ночь к нам и незваные гости. «Гони черные мысли, Абдулбек, гони их подальше!» — крикнул сверху Ильяс. «Русские дрожат в своих шалашах из легкого плотна и думают только о том, как убраться подальше от наших кинжалов». «Или ты не слышал, что говорили седобородые?» Ермул Паша принял их клане, лане, усадил за свой стол и вылизывал языком так усердно, что сам забывал класть мясо себе в пиалу. Что же он не остался в Джангутае? Почему не повернул в пара Сау? «Как остановить катящийся с горы камень? Пусть он сам доберется до ровного места и растеряет желание двигаться. Они взяли разбег от моря, они дошли до высоких гор». «И теперь готовы покатиться обратно!» Абдулбек взял ружье с колен и поднялся. «Я пойду с тобой, Шагабуддин. Мы будем праздновать рождение твоего сына. Но своих людей я оставлю здесь. Тагир, смотри и слушай. Может быть, мы успеем вернуться?» Добавил он, понизив голос, так чтобы разобрали только они вдвоем. В Кунацкой горела печка. Женщины подождали, пока мужчины сядут. Проверили, перед каждым ли гостем поставлена миска. Подложили еще кизика и вышли. Главой застолья выбрали веселого и говорливого Ильяса. Он сложил лепешки с топкой, разорвал на четыре части и раздал каждому. Потом взял медную чашу с брагой. «Я буду говорить первым. Как сосед Шагабуддина, как сын брата его отца» как человек, которому вы доверили вести вас по дороге веселья. «Только не уводи нас чересчур далеко, чтобы мы успели вернуться назад к утру», заметил Абдулбек, сидевший слева от Шагбуддина. «Тому, кто опасается заблудиться на ровной дороге пиршества, лучше забрасывать за спину кусочки хинкали. Но я буду говорить о нашем друге Шагбуддине. Мы вместе росли, вместе учились всему, что должен уметь мужчина». Скакать на коне, стрелять, держать кинжал, шашку, топор, хвостить быков, стричь баранов, бороться, подниматься на отвесные скалы, обращаться к старейшинам и женщинам. Везде Шагабудзин был первым среди ровесников. И сколько раз он водил нас за перевалы в гости к Шамхалу и богатым купцам гинжи. Потому, думаю, Аллах так долго и не давал ему сына. Если бы мальчик хотя бы в половину походил на отца, как могли бы уместиться в одной сакле два таких славных богатыря? Но сейчас, когда мы уже переходим за перевал нашей жизни, нам нужна опора. Нам нужен продолжатель нашего рода. Пусть этот мальчик будет силен и славен. Я не говорю «пусть будет богат». Когда у мужчины крепкие руки, зоркие глаза и храброе сердце, В его доме всегда будет достаток. Может быть, я и доживу до тех лет, когда уже сын Шагабуддина поведет джигитов аула в гости к жителям страны Цор. Цор, так горцы называли Грузию. Пусть будет. Они выпили и снова наполнили чаши. Они снова поздравили Шагабуддина и опять разлили брагу по чарам. Они ели, они пили, они говорили, радуясь новому джигиту аула. Обещай ему жизнь, если не долгую, то во всяком случае славную. Если бы он родился вместо моей старшей дочери, сейчас бы мы вместе стояли у завалов, ожидая прихода русских. А так он будет моложе моего внука». «Не печалься, друг!» — крикнул захмелевший Ильяс. «К чему торопить годы? Аллах знает, когда ожидать нам то или иное». «На быстрые реки, Шагбуддин, никогда не достигнут моря». «Но известно было еще старикам, не спеши говорить, спеши делать». Поспорили зайцы и черепаха, кто быстрее добежит до холма. Заяц не торопился, зная, что в любой момент обгонит соперника. А черепаха не думала, просто ползла без отдыха. И она приползла к холму первой. Ильяс поставил кувшин и взглянул через стол. «Странные слова, ты сказал, Абдулбек. Их можно услышать и так, и эдак. Их можно вывернуть наизнанку, как шубу зимой, и они все равно окажутся правдой». «Разве истина греет человека подобно шубе?» — усмехнулся Абдулбек. «Я слышал, что она режет человека подобно острому лезвию. Если только его не выковал кубачинец. Шагабуддин увидел, как два его друга сцепились взглядами, и решил шуткой разрядить давний спор. Изделия жителей аула Кубачи славились своей красотой, но надежными не были. Зачем нам эти потомки ференгов? Ференги — европейцы. Есть мнение, что оружейники из Кубачи — потомки мастеров, приехавших в Дагестан из Европы. Пусть их шашкам радуются лентяи. Моя горда лежит в деревянных ножнах, но... Я уже слышал историю о двух отрубленных головах. Учтиво, но резко оборвал Тамаду Абдулбек. «Две? Неужели там было лишь две? Мне помнится, что лезвие прошло через три шеи, а мне казалось, что оно свистело по воздуху». «Я был там», — сказал Шагбуддин. «Я видел этот удар и помню, что на землю упало разом четыре головы». «Да, четыре». Глаза Ильяса оставили Абдулбека и обратились, словно бы внутрь. «Конечно, четыре. Четырех пленников мы не довели тогда до Индери. Но я выиграл этот спор и не жалею об утраченном золоте. Не может человек удержать в одной руке два арбуза. Либо ты мужчина, либо купец». Абдулбек повернулся к Шагбудину. «Каждый думает о своем, — говорят плакцы. Но мельник лишь о воде. Он хорошо сражается, однако рассказывать любит не меньше. Но какая же вода подтачивает твою душу, мой друг?» Абдулбек помолчал, не решаясь сразу высказать, что просилось на язык с того момента, когда он узнал о рождении сына Шагабуддина. «Не дожидайся рассвета. Увези семью из Аула». Шагабуддин придвинулся ближе и понизил голос почти до шепота. «Ты думаешь, русские перейдут мост?» Хмельной Ильяс еще не потерял слух и подхватил последнее слово. «Мост! Мост!» «Русские бросятся на мост, и он поведет их прямо в руки ангелов смерти. Азраил уже стоит там с кривым мечом. Да, Шагабуддин, увози семью из аула, потому что после завтрашней битвы неделю, месяц, женщины не смогут набирать воду в реке. Манас станет красной от русской крови». Шагабуддин подождал, когда он закончит, и пока остальные гости Кунаской кричали, поднимая чаши с Бузой и Брагой, продолжал тревожно выспрашивать Абдулбека. «Нас здесь 25 тысяч храбрых, испытанных воинов. На каждого русского приходится трое-четверо наших. Неужели они могут одолеть нас и подняться в АУ?» «Вспомни дело у Талгинской горы. Тогда мы тоже были уверены, что русские умрут на завалах. Но не обошли нас. Шагабуддин в сердцах стукнул кулаком по колену. «Это мехтолинцы проспали русских. Гасан-хан и его нукеры напились и не слышали даже скрипа колес геурских повозок. А потом... Да, потом мы ездили в гости к Ермул-Паше, и он усыпил нас сладкими разговорами, а его люди пришли и заняли перевалы». Мадетов привел свой отряд из Каракайтага и зашел в спину нашей стражи у волчьих ворот. Шагабуддин с любопытством посмотрел на Абдулбека. «Мадатов? Я слышал уже это имя, но ты произнес его, будто выплюнул». «Он разрушил мой дом. Теперь на нем долг крови. Я объявляю Конлы этому человеку». К несчастью, Ильясу снова удалось услышать их разговор. «Канлы? Наш храбрый Абдулбек объявляет кровную месть Мадатову?» «Помнится, в детстве дед рассказывал мне историю, как маленькая, но гордая птичка объявила кровную месть орлу». Абдулбек скрипнул зубами, но сумел остаться на месте. «Выпей еще браги, Ильяс. Выпей и отдохни до утра. Пусть тебе приснятся десятки, сотни отрубленных русских голов. Да, конечно, я выпью за нового джигита в нашем ауле». Ильяс потянулся к кувшину, а Шагабуддин снова наклонился к своему кунаку. Мы хорошо укрепили и берег, и склон горы, и дорогу к Аулу. Эти ференги, что пришли с султан Ахмедханом, знают привычки русских. Мы закрыли входы на мост. Мы укрепили берег, где они могли бы спуститься к воде. Я прошел налево, до самого конца наших окопов. Там немного людей, и они больше дремлют, чем пытаются услышать врага. «Там берег высится над водой отвесным утесом. Разве у русских есть крылья, чтобы взлететь на его вершину?» «У них нет крыльев», — согласился Абдулбек. «Но у них есть штыки». «Штыки? Что такое штыки, Абдулбек?» «Штыки?» — опять не вовремя встрепенулся Ильяс. «Это такие штуки, Шагабуддин, при одном виде которых кое у кого вырастают большие крылья». Абдулбек вскочил, выхватывая кинжал. То же самое сделал Ильяс. Но Шагабуддин успел стать между ними. «Не в моем доме вы будете решать этот спор», — промолвил он твердо. «Я хочу, чтобы вы оба сели и помирились немедленно». Соперники опустились медленно на подушки, но каждый еще держал руку на рукояти. «Перестаньте спорить, вы оба!» — крикнул кто-то из другого конца кунацкой. Потерпите до утра, и русские помирят вас, может быть, навсегда. Ильяс еще надувал щеки и губы, как обиженный мальчик, но Абдулбек опустил оружие. Увози семью. Кто знает, чем закончатся завтрашние сражения. Спасешь мальчика, будет кому отомстить за тебя. Шагбудзин кивнул. Пойду посмотрю, как жена. Она уже не девочка, роды были тяжелые. Выдержит ли она дорогу холодной ночью? «Отправлю ее, сына и дочерей. Пошлю с ними женщину, что помогала в хозяйстве. Попроси отца, чтобы провел их в горы». Шагбудин улыбнулся не слишком весело, отогнул один уголок рта. «Разве ты не знаешь, каковы старики? Сначала он хотел сесть с нами в завалы. Теперь говорит, что если молодые убегут перед русскими, он один будет защищать Саклю. Наточил кинжал. Поменял кремень в старом ружье. Весь день вчера отливал пули и отсыпал порох. Один волк кричит, гоняет сотни свиней в лесу. Будет трудно уговорить его уехать из дома. Скажи ему, скажи ему, Шагабуддин, что дом — это не камни, из которых сложена сакля. Дом — это люди, которые его населяют. Торопись, Шагабуддин, спасай сына. Через некоторое время две арбы, запряженные валами, выехали со двора и потащились вверх по улице. Один всадник, закутанный в бурку, ехал впереди, положив ружье поперек седла. Шагбуддин прошел сотню шагов, положив руку на перила повозки, заглядывая в лицо жены, слушая, как попискивает младенец, которого она прятала под запахнутой шубой. Когда арба свернула, он безмолвно повернулся и пошел к сакле. Абдулбек ждал его у двери в кунатскую. Кто-то сел на мое плечо и шепнул, что я больше не увижу ни сына, ни дочерей, ни жены, ни отца. Один Аллах знает, когда исполнится срок человеческой жизни. Впрочем, каждый из нас умирает. Только некоторые очень не вовремя. Шагабуддин вздохнул, будто бы всхлипнул. «Двадцать лет я ждал сына!» «Двадцать лет! Что ж, я его хотя бы увидел. Помнишь, Абдулбек, мы сидели под скалой, ожидая шамахинских купцов? С нами были совсем молодые, это было их первое дело. Ты учил их, ты говорил им, чтобы они не боялись, что все кончится быстро. Либо ты убиваешь, либо тебя». «Помню. Тогда мы быстро прогнали стражу и легко забрали товар. Потеряли двоих или троих». «Но почему ты вспомнил сейчас это давнее дело?» «Потому что я хочу, чтобы все кончилось как можно быстрее». Абдулбек, словно не веря услышанному, заглянул в лицо кунаку. Шагабуддин был больше, чем на голову выше, но ему удалось разглядеть, что глаза приятеля странно блестят в лунном свете. «Вот в чем наша беда, старый друг», — начал Абдулбек медленно и сурово. Мы идем в битву, как жалит змея, как нападает волк. Ударил и отскочил. А русские могут держаться долго. Я видел их там, на Сунже. Сначала они рубят чинары, огромные стволы, которые едва обхватят двое взрослых мужчин. А потом, также поплевав на ладони, берут свои ружья. «Мы деремся, Шагабуддин». Эти люди работают. Нам трудно придется завтра. Но говорят же, когда грозит смерть, кусается даже черная мышь. А у моего ружья укус ядовитый. Как тихо, как тихо! Даже в русском лагере уже замолчали. А может быть, старейшины правы. Может быть, прав Ильяс. Может быть, Ермол Паша прокатился по долине, как горный обвал, и замер. Может быть, может быть. Подождем, друг мой, и узнаем, наверное. 5. Пока спускали первую пушку к реке, Валериан едва не застыл. На обратном пути он еще более вымок, но хотел удостовериться, что дело начато толком. Холодом тянуло от воды, холодный ветер падал сверху со склона. Холодные звезды равнодушно светили сверху. Он пробовал ходить по несколько сожений вперед назад но пару раз поскользнулся на мокрых камнях, едва не подвернул щиколотку и в конце концов остался на месте. Пробовал вспоминать Софью, но даже такая хорошая мысль плохо грела ноябрьской ночью. Начал было приседать, но тут же бросил, сообразив, что могут подумать о нем солдаты. Наконец, тяжелая туши орудия подскрежет камней, шорох осыпающейся земли и треск кустарников — сползла со склона и утвердилась на берегу. Но это было еще только самое начало работы. 23 пуда без малого надо было еще перетащить через реку, преодолев сопротивление струи и подводных камней, а потом поднять почти на такую же высоту. Шестифунтовая пушка весила 369 килограммов, 22,5 пуда. И повторить подобную операцию пять раз. Целую артиллерийскую роту должен был доставить отряд Мадатова на скалистый утёс, что выселся над позицией акушинцев. Тогда и только тогда можно было надеяться, что утреннее дело обернется удачей. Зарядные ящики решено было не трогать, а снаряды с картузами перенести на плечах. Так, показалось, будет надежней и проще. Когда первую пушку потащили на правый берег, Валериан тоже перебрался следом за ней. На том берегу остался Романов, в чьей распорядительности Мадатов не сомневался. А рядом с неприятелем командир должен быть сам. Луна уже стала впереди над горой и светила, бросая большие тени от человеческих силуэтов, хоботов и лафетов орудий, редких деревьев, каким-то образом сумевших укрепиться на склоне. Их корни пробили и почву, и камень. А вот солдатские подошвы, вымокшие в реке, скользили, скользили. Люди падали, едва успевая уворачиваться от колес. Капитан Егерей спустился сверху, спросил, не хочет ли князь погреться под буркой у одного из костров. Валериан хотел было уже отказаться, но сообразил, что, пожалуй, к утру устанет и закоченеет настолько, что уже не сможет верно соображать и приказывать. Поднялся и с очередной смены осторожно прополз к пламени. Лёг параллельно огню, привычно оборачивая вокруг себя полы. Насколько хватало глаза, версты натрия впереди, он видел костры, костры, костры, пляшущие языки пламени, и в их отцвете смутно различимые силуэты. Там двигались люди, еще живые, с горячей кровью, твердыми мышцами. А через несколько часов многие из них станут холодными телами, Слабым и страшным подобием человека. Эти люди возводили свои дома, любили своих женщин, заботились о детях и стариках. Но они же, напомнил себе Мадатов, разрушали чужие жилища, хватали и насиловали чужих женщин, продавали в рабство чужих детей, отрубали походи головы чужим старикам. Прежде они наводили ужасные на чужие селения. Теперь война пришла в их собственные дома. «Какой мерой вы мерили, такой же отмерится вам», — вспомнил Валериан странные слова, которые слышал от священников в Преображенском полку. «Но кто будет соизмерять обе меры?» — подумал он. Представил себе большие весы, вроде тех, что стояли в доме дяди Джимшида. Вообразил себя, восседающим на одной чашке, а на другой — Ваше сиятельство! Услышал он тихий шепот и с ужасом понял, что задремал. Небо светлело, звезды уже тускнели, и луна уходила за хребет все дальше и дальше. Он поднялся, опираясь на локоть. Перед ним на корточках сидел капитан Карытин. Последнюю пушку подтаскиваем. Светает уже. Наши выходят, наверное, скоро начнется. Валериан поднялся. Впереди, за рекой, он разглядел марширующие колонны. Трещали барабаны, стучали копыта конницы. Стукнули первые залпы. Гора оживилась, везде гасили костры. Люди поднимались, вставали и садились у брустеров. Он подозвал Романова и приказал ему строить батальоны повзводно. — Теперь нам прятаться нечего. Ударим в штыки, снесем тех, кто рядом, а дальше выкатим пушки. — Славно, полковник? — С Богом. 6. Первые роты выступили из русского лагеря еще затемно. Одна часть стала перед мостом, другая, большая, направилась к левому флангу, где берега Манаса были не так высоки, обрывались не столь круто. Белые клубы утреннего тумана скрывали движение, рассеивали звуки и свет. Артиллеристы вместе с солдатами прикрытия на руках выкатили орудия на места, намеченные еще с вечера. Когда доложили, что отряд выстроен, Ермолов с конвойными проскакал вдоль фронта, выкрикивая напутствие, идущим в сражение. «Товарищи!» — кричал он, поднимаясь на стременах, расправляя плечи, набирая воздух во всю широкую грудь. «Славные мои храбрецы! Эти горы впервые увидели русских солдат! Пусть же они навсегда запомнят нашу доблесть! Бесстрашие!» «Верность долгу. Разбойники, засевшие на той стороне, привыкли воевать с безоружными. Мы научим их опасаться одной нашей поступи. Товарищи, друзья мои, я не учу вас считать врагов. Я веду вас к победе. Государь и Россия!» «Ура!» — откликались батальоны. Грохнули барабаны, и первые шеренги скорым шагом двинулись к берегу. Шагабуддин выскочил из дома первый. Абдулбек спешил следом, накидывая через плечо шашку. «Распали! Буди Ильяса, поднимай всех! Седлайте коней джигиты! Русские уже у порога!» Кабардинцы бежали к баррикаде, закрывающей мост. Впереди всех огромными скачками мчался штаб с капитаном Гагниев, ожесточённо выплёвывая ругательство. Когда русские были уже в двух десятках сожжения от укрепления, навстречу им вдруг выплюнул разом свинец добрая сотня оружий. В проховом дыму отчаянно кричали раненые. Бились в последних конвульсиях убитые люди. «Вперёд!» — орал Гогниев. Еще один бросок, и мы за камнями!» Швецов ухватил его за плечо. «Отходим, капитан. Уводи людей. Быстро!» «Как? Назад, командир! Вперед надо!» Но барабаны уже били отбой. Уставив штыки, кабардинцы отходили пятись, готовые встретить врага. Гагниев уходил последним, огрызаясь, грозя штыком, едва не отплевываясь. Когда Абдулбек прибежал на оставленное вечером место, его нукеры уже сидели у бойниц, готовые стрелять, как только услышат приказ. Тагир встретил его у самого края выложенной камнем ограды. Они дважды подходили к мосту, и оба раза их откидывали пулями. Русские тоже лишь люди, Абдулбек, и тоже не хотят умирать. Что же выше моста? Пока стреляют лишь пушки, немного ружья. Абдулбек смотрел, прищурившись через реку, туда, где Велиминов неподвижно сидел на коне перед замершим строем мушкетеров и гренадеров. «Словно чего-то ждут», — наконец проронил он когда мы испугаемся пушек и побежим в гору». Десять орудий неспешно, одно за другим, бросали ядра через реку, круша укрепления защитников. Видно было, как время от времени люди отбегали от баррикады, оттаскивая в сторону задетых осколками камней и снарядов. «Они боятся!» — крикнул сверху Эльдар, прислушиваясь к разговору старшего брата и Бека, «Они не решаются схватиться с нами лицом к лицу, как мужчины!» Они думают перемолоть, словно бы зерна проса, и проглотить нерождёвого. Они пошли, оборвал его Абдулбег. Велиминов махнул и отъехал в сторону. Барабанные палочки гулко прокатились по туго натянутой коже. Батальоны ровным шагом двинулись к берегу. Одновременно взорвалась залпом невидимая до сих пор батарея. Гранаты ложились по склону, разбрызгивая землю, камни, останки человеческих тел. Тогда, крикнул Абдулбек. «Они решились! Они пойдут через реку!» Велиминов подскакал к Ермолову. «Мы только потеряем людей. Пока спускаемся, пока форсируем реку, они будут бить нас на выбор, а потом покатятся сверху и волны. Слышавший это Новицкий хотел было сказать, что именно так ушинцы разгромили войско Шаха Ирана, но решил за лучшее промолчать. Он, как и все, понимал, что отступать уже невозможно. «Они должны либо перейти реку и взять завалы, либо остаться здесь навсегда». «Что же Мадатов?» «Должен быть там», — прорычал свирепый Ермолов. «Когда прибежал гонец, мы еще были в лагере, у него было три часа форы, а он молчит. Пусть кабардинцы идут на мост. На этот раз уже до последнего человека». Когда колонна выстроилась, Швецов встал впереди рядом с гагнивым Опять понарошку, сморщился командир первой роты. Нет, Гогнеев, на этот раз отходить уже некуда, только вперед. Штабс-капитан хищно осклабился, подергивая большим хрящеватым носом и поудобнее перехватил ружье взятое у убитого. Так точно, ваше благородие, господин майор, не извольте беспокоиться понапрасну. Сейчас мы их успокоим. «Рота! Бог любит троицу! Два первых раза не в счет! Чуть поднатужимся, и мы уже на мосту! За мной!» Выдержав залп, кабардинцы перешли на бег и успели подбежать к баррикаде, пока защитники пытались перезарядить ружья. Швецов и Гагнеев были одни из первых. Штабс-капитан прыгнул к бойнице, ударил внутрь штыком, выдернул окровавленное, ударил в соседнюю. «Наверх! Быстро! По спинам и камням!» — орал он истошно и вдруг кумолк. Сунулся лицом к стене и сполз к низу, обдирая ногти в напрасных попытках задержать непослушное тело. Швецов подхватил его, повернул и опустил на земь. Две пули пробили грудь и шею. Гогниев еще пытался что-то сказать, но только кровь пузырилась, вытекая из страшных ран. «Кабардинцы!» — бешенно крикнул Швецов. «Гагниев мертв! Отомстим за товарища!» С хриплыми воплями солдаты карабкались по камням, прыгали вниз по ту сторону баррикады, кололи, убивали, сами напаровались на кинжалы и умирали. Абдулбек выстрелил, отложил в сторону ружье, взял новое, которое уже держал для него Эльдар. Рядом Ильяс, уперев приклад в камень, старательно пробивал по стволу заряд. «Я тебе говорил, а ты не поверил. Эта река станет красной». «Нехорошо держится», — пробормотал Абдулбек. «Сколько надо пуль, чтобы свалить одного русского?» «Если хорошо прицелишься, то хватит одной. Разве они не такие люди, как мы с тобой?» «Что скажешь, Шагбуддин?» Тот обернулся, и тут же прилетевший осколок камня рассек ему лоб. Кровь хлынула, заливая глаза. Двое стоявших рядом нукеров кинулись помочь раненому. Один помог сесть, другой распахнул бешмет и оторвал кусок от рубахи и сделать повязку. «Не повезло», — сказал смутившись Ильяс. «Зря я, наверное, его позвал». «Не обернись он, камень ударил бы его в висок. Кто знает, что хорошо, что плохо в этом мире, кроме Аллаха». «Думаешь, это он помогает мне целиться? А что же твой кровник, Абдулбек?» «Где же этот храбрый Мадатов? Самое время тебе свести с ним счеты. Абдулбек поднялся в рост. Несколько пуль сверкнули рядом. Он обратил на них внимание и не больше, чем на мелькнувших птиц. Слева на мосту кипела ожесточенная схватка. Русские уже захватили первое укрепление и теперь штыками пробивали себе дорогу. Туда бежали на помощь сотни защитников. Стрелять было уже невозможно, да и сражаться могли лишь те, кто оказывался в первых рядах. Справа батальоны, которые повел в бой Вильяминов, приблизились к самому берегу, но не решались еще спускаться, опасаясь, что окажутся в опаснейшем положении. Артиллерия била через их головы, пытаясь разбить завалы. Цепи егерей залегли между камней. С ними-то и перестреливались друзья и нукеры Абдулбека. Мадатова не было видно. Может быть, он остался в лагере русских? Мадатов? В лагере? Они обманули нас, Шагабуддин, Ермол, Паша и этот Мадатов. Они заставили нас спуститься с горы. Теперь на нее сядут русские. Когда Абдулбек выкрикивал последние фразы, он уже видел, как из-за утеса выбегают первые шеренги отряда Мадатова, как выкатывают пушки и ставят их параллельно горному склону. Первый батальон броском сбил горцев, не ожидавших нападения сбоку, и кинулся им в догонку, освобождая место для артиллерии. И вдруг Мадатов с ужасом заметил, что движение колонны расстроилось. Люди замешкались, а потом начали перепрыгивать невидимое до сих пор препятствие. Валериан кинулся следом. Артиллерийский майор уже оглядывал глубокую и длинную рытвину, видимо, русло ручья, сбегающего по весне с вершины горы к Манасу. «Невозможно было раньше заметить ваше сиятельство». Рядом стояли расстроенные капитаны Корытин и тот егерь, что снимал Акушинские караулы. «А теперь пушки застрянут. За побежали к кострам, но ведь тонкие и короткие. Отсюда не достанете?» — крикнул Мадатов артиллеристу. «Вершину достану, но они же все вниз спустились». Валериан выхватил кинжал, не зная сам, для чего ему может понадобиться это оружие. Разве что закапывать им ложбину или же зарезаться перед фронтом. Но тут из строя выбежал унтер, вымокший, облепленный землей от пяток до плеч. Очевидно, он не щадил себя ночью, подпирая и волоча пушки. Лица его Модетов заметить и не успел. «Ребята, за мной!» — крикнул служивый, прыгнул в рытвину и присел, выгибая и напруживая спину. И тут же еще десятка полтора мушкетеров оказались рядом с ним и приготовились встречать колеса орудий. Майор артиллерист замешкался, не решаясь отдать приказ. Что ждете? гаркнул валериан. завалить их шинелями, сверху сучья! Спасибо, друзья, а вы все к пушкам разом, немедленно и быстрее. Ермолов проскакал к батальонам, замершему левого фланга. Товарищи, остался один бросок! «Князь Мадатов и Обширонцы с куринцами уже на том берегу реки! Разбойники убегают в страхе, спасаясь от их штыков! Вперед, друзья! С Богом!» Шесть орудий отряда Мадатова, торопясь, били прямой наводкой вдоль позиции Акушинцев. Все баррикады, все завалы устроены были фронтом к берегу в расчете, что противник двинется в лобовой штурм. Никто и не предполагал обходного движения». Никто не готовился отразить наступление с фланга. Ядра и кортеч летели беспрепятственно. Каждый снаряд находил себе цель. Валериан оставил пушек небольшое прикрытие и повел батальоны вверх по склонам, показывая, что собирается занять обе дороги. Одну, что вела в ближайший аул, другую, уходящую на следующий хребет в главное селение общества — Акушу. И тогда все побежали. Сначала снялся султан Ахмед хан, водя за собой своих людей. За ним последовал его брат, хан Михтулинский. Поскакал Акушинский кади, окруженный нукерами. Бросились наверх и тысячные толпы, сгрудившиеся на берегу Манаса. Кабардинцы оттеснили тех, кто защищал мост, и тут же, перескакивая полуразбитую баррикаду, за ними проскакали казачьи сотни майора Петрова подкрепленные татарской конницей, что пришла от побережья вслед за Мадатовым. Их попытались остановить отчаянные всадники, постыдившиеся искать спасения в бегстве, но их было чересчур мало. Акушинскую кавалерию опрокинули, преследовали, окружили и вырезали до последнего человека. На левом нашем фланге пехота с трудом перешла реку и поднялась на берег уже почти без потерь. Горцы, кто занимал оборону первого рубежа, поднялись повыше в гору и еще надеялись удержаться в завалах. Ермолов, не тратя слов, выхватил из кармана запасенные знаки отличия ордена Святого Георгия и, как когда-то, на батарее Раевского показал их солдатам. Зачистили барабаны и шеренга за ширенгой скорым шагом пошли подниматься по склону, занимая линию за линией без стрельбы, одними лишь штыковыми ударами. Абдулбек разрядил ружье. Оба пистолета схватился за кинжал, но его потянул Ильяс. «Вау, вау, Абдулбек! Там мы еще покажем им зубы! Пусть они еще попробуют взять каждую саклю!» Абдулбек повернулся позвать Тагира, но увидел, как его старший нукер держит на руках обмершего младшего брата. Эльдар запрокинул голову, руки его обвисли. Шеренга русских, уставив ружья, приближалась к ним, обойдя развалины укрепления. Тагир обхватил юношу левой рукой. Правый выхватил шашку, но успел только поднять клинок, как три штыка вошли в его тело. 7. Ваше сиятельство! Его Превосходительство генерал Ермолов просит вас приехать в аул. Казацкий харунджи был забрызган кровью и пылью. Левый рукавчик меня держался на нескольких нитках. Шапка улетела куда-то во время погони или же стычки. Но усы топорщились лихо и весело скалились молодые белые зубы. Десять верховых стояли за ним, такие же молодые, довольные и победой, и тем, что смогли ее увидеть с седла, а не с земли. Двое держали заводных лошадей. Валериан подошел к одной, похлопал по шее. Невысокий, гнедой муштачок захрапел и попятился. Парень, что привел его, ожег коня нагайкой по крупу. Тот было взвился, но Мадатов удержал его, сжав и скрутив по воде. «Трофейный, ваш сиятельство! Хозяин Ерофей сбил, вот конек до сих пор обиду на нас и держит. Думаешь, если стегнуть, забудет?» Валериан подался ближе, подул недому в ухо и с тем же дыханием проронил две фразы, выученные с детства на конюшнях дяди Джимшида. Конь перестал дрожать и повернулся к стоящему человеку. Казаки и собравшиеся вокруг солдаты отряда Мадатова одобрительно засмеялись. «Это какое же слово вы знаете? Нам передайте ваше сиятельство, все пригодится. Что тебе, конь, наш генерал и людей заговаривает?» Валериан оттолкнулся от земли и, не коснувшись стремени, взлетел в седло. «Полковник!» — кивнул он Романову. «Выдвиньте усиленные секреты на гребень. Не думаю, чтобы неприятель сегодня вернулся, но лучше предусмотреть такую возможность». «В ауле еще дерутся. Каждую саклю с боем берем, будто крепость», — посерьезнее сказал Харунжий. «Видите, Павел Федорович, так что еще разверните цепи к селению. Вдруг да начнут прорываться». «Доложу командующему и сразу вернусь». Валериан толкнул коня шинкелями, и тот послушно пошел, подчинившись новому седаку. Генерал сжал зубы, вспомнив другого коня, также доставшегося ему после сражения, вспомнил и того, кто подвел ему Воронова. Они ехали параллельно склоном, проезжая мимо завалов. Частью баррикады разрушены были ядрами и гранатами. Частью остались целы, но виднелись следы жестокого боя. Мадатов прикинул, что из каждых десяти трупов только один был солдатский и улыбнулся, довольный. В его батальонах потери тоже были ничтожны, много меньше, чем он рассчитывал, подавая сигнал к атаке. Корунджий догнал его и поехал рядом. Когда вы ударили сбоку, так они сразу и побежали. Кого догнали и перекололи, то огрызался, тех тоже поуспокоили. Остальные ушли за хребет. Да немногие засели в домах. Сейчас их выкуривают. Дедушка сам поехал распорядиться. У первых домов гнедой заортачился, не желая ступать по мертвым. Валериан успокоил его, и конь двинулся дальше, осторожно выбирая место, куда ставить копыта, чтобы не задеть тела, лежавшие ничком, навзничь, скорчившись, претерпевая нестерпимую боль, последнее ощущение в этой жизни. Из двора справа послышались тревожные голоса. «Не дело, Осип, не дело творишь ты, Изотов, не будет тебе покоя больше, и на том свете не будет». Огромный солдат выбрался из полураскрытых ворот, неся ружье в одной руке, будто легкую палочку. Товарищ его, не достававший до плеча первому, бежал следом, приговаривая срывавшимся голосом. «Старика, ладно, бабу пялить, тут я тебе не помощник, но отвернусь. Но ребеночка-то зачем, Осип, малов то пожалел бы, Изотов?» Валериан придержал коня. Казаки тоже остановились. Солдаты пошли наверх, словно не замечая подъехавших верховых. Навстречу им уже бежал офицер. «Изотов! Опять ржавая твоя душа! По домам шаришься! Не кончено еще дело! Не кончено! Васенкина вот убили! В спину кто-то выстрелил из окна! А ты чем же промышлять вздумал?» Высокий солдат остановился, будто бы нехотя. Придвинул ружье поближе, оперев прикладом на землю. Он странно рассеянно улыбался, кривя один угол рта, а затуманенные глаза перебегали с одного предмета на следующий, не желая останавливаться ни на секунду. «Я в ваше благородие как раз и чищу дома, чтобы, значит, никто уже и не пробовал. Знаю я, что ты там чистишь, смотри и дождёшься опять! — Коли не убьют, так, стало быть, дождусь непременно», — лениво ответил командиру Изотов. «Ваше благородие, уж скажите ему!» Едва не плакал второй солдат. «Оставь, Сёмушкин!» Устало отмахнулся от него офицер. «Беги наверх, Осип. Там как раз туса ключистят, у которой Васёнкин упал». Сверху, откуда прибежал командир роты, треснул выстрел. Потом другой. Изотов подхватился и широкими шагами заспешил к тому месту, где, видимо, осаждали дом его товарищей по полку. Сёмушкин и офицер побежали следом. Валериан с казаками поднялся наверх и тоже свернул. Посмотреть, чем закончится дело. Кучка солдат стояла у двора, не решаясь, однако, подходить ближе. «Что?» — кричал офицер, подбегая. «Что? Где Изотов?» Сразу внутрь кинулся. «А вы-то что?» — говорит, «помешаем». И тут створка двери отлетела в сторону. Из дома показался все тот же Изотов, волоча за собой человека. Он держал пленного за ворот бешмета, туго скрутив его сильными пальцами. И горец только махал руками, напрасно пытаясь разжать душивший его захват. Осип вышел на открытое место и швырнул пленника на землю. «Найте, ваш он!» Сам отошел в сторону и принялся ощупывать левую руку, задетую в схватке. Лицо лежащего размозжено было прикладом, и трудно было сказать, стар он, молод или мужчина в возрасте. Только один глаз, выглядывая из бурого месива, бывшего недавно носом, щеками, ртом, Горел неукротимым пламенем. Горец визжал, крутился на спине, так что солдаты, желавшие поддеть его носком под ребра, никак не могли хотя бы приблизиться. Изотов растолкал толпу и вышел на середину. «Подожди, дай-ка я». Он перехватил ружье удобнее, обошел пленного крадущейся мягкой поступью, даже странной для такого огромного человека, примерился и вдруг резко ударил штыком, попав в самую середину тела. Валериан повернул коня и кивнул Харунжему, чтобы тот вел его дальше, к Ермолову. Командир роты, только сейчас, заметив наблюдавшего генерала, подбежал к нему и прошел несколько шагов рядом. «Извольте видеть ваше превосходительство. Изотов этот — солдат отчаянный, но управиться с ним почти невозможно. Два раза по Зеленой улице его отправляли. Зеленая улица. Наказание шпицрутанами. Отлежится и опять за свое. Только что у своих не ворует. «Нет, до такого не доходило. А в остальном, хоть стреляй его тут же на месте». «Ну так отдайте его под суд», — посоветовал, усмехнувшись, валерьян, зная, впрочем, каков будет ответ. «Так ведь в сражении он один за пол взвода бьется». Капитан поднял кверху круглое, мятое годами и невзгодами лицо, словно надеясь услышать от генерала решение, мучившего его вопроса. «В бою он хорош, ваше сиятельство, сами видели». А мирное время не для него. Да что говорить, зверей человек на войне. ох, как ожесточается. Вот сейчас прошли маул насквозь, вернулись пропущенные дома осмотреть. Гляжу, а все углы мне знакомые. Это думаю, мы же здесь шли, наша рота валила всех без разбора. Такая ярость во мне была, шпага сломалась бы, зубами грыз. Окончилось все и пустота одна в теле. И страшно становится, никогда, думаю, уже руки я не отмою. Сражение — это одно, а как простучат отбой, стало быть, успокойся. А Изотову все только бы драться. Капитану было уже за сорок слишком. Немного он заработал чинов за промелькнувшие два с лишним десятка лет. Но служил, видимо, усердно и честно, чему свидетель был Георгиевский крест, белевший в петлице. Валериан хотел было сказать ему несколько слов в утешении, но, поразмыслив, только кивнул и поспешил догнать отъехавшего Харунжева. Ермолов сидел на большом полковом барабане, расставив ноги, уперев ладони в мясистые бедра. Рядом с ним стоял Велиминов. Дальше, среди толпившихся офицеров, Валериан увидел Новицкого. Заметив подъехавшего Мадатова, командующий вскочил и, не дав тому спешиться, облапил, пригнул к себе и расцеловал в щеки. «Спасибо тебе! Спасибо, любезный ты мой! От всего отряда спасибо! Хорошо ударил! Вовремя!» Хотя он понизил голос минут на сорок раньше было бы лучше. Валериан тут же почувствовал себя виноватым. Трудно пришлось, Алексей Петрович. Спустились достаточно быстро, а на подъеме задержались против расчета. Пушки и заряды поднимали исключительно на руках. Все работали, от солдата и до полковника. «А генерал?» «Генерал?» — усмехнулся Мадатов. Генерал с передовой цепью шел. Несколько постов стояло, пришлось снимать втихую. «Сам, что ли, резал?» Валериан молча кивнул. «Считай, Владимир с бантами твой!» «Офицеров, особо отличившихся, мне представь». «На этот раз говорю, не скупись, но представление составишь толково». «Знаешь армейский наш принцип. Сделай хорошо, а напиши еще лучше». Стоявшие вокруг расхохотались, довольной шуткой. «Солдатам тоже дам на каждую роту два крестика. Но скажи командирам, чтобы проследили, а то начнет артель сама выбирать». И получат Не самые храбрые, но крикливые. Еще раз спасибо тебе, дорогой. Потерял много. Пятеро убитых и раненых, наверное, десяток. Я никого ни в бок, ни вперед не пускал. Сначала артиллерия поработала. А как они побежали, пошли двумя колоннами и гнали штыками перед собой. Хорошо. Ермолов опять опустился на барабан. У нас здесь немного хуже. Гогниева вот убили. Славный был офицер. «Считай, хотел в одиночку мост взять». Валериан стиснул зубы. Теперь он понял, за что укорил его командир. Чуть поспешил бы он на обходе, остались бы живы хотя бы некоторые погибшие. «Впрочем, что же сетовать? На войне, как на войне. Стреляют, рубят и убивают. Сейчас уже заканчиваем. Только разделаемся с домиком этим, и можно отбой трубить». Валериан присмотрелся. Дальше, с ожениях в ста, улица поднималась круче, одновременно расширяясь, превращаясь в рот площади. Замыкал ее длинный и высокий двухэтажный дом с хорошо различимой галереей, огибающей его по периметру верхнего этажа. Перед домом стояло оцепление. Точнее, лежало, сидело, хранясь за углами, за развалинами заборов. Каждый солдат нашел себе укрытие. Никто не хотел умирать, когда сражение уже выиграно и, в общем, окончено. Орудие, у которого стоял расчет, стояло ниже дома, так, чтобы не попадаться на прямой выстрел. «Видишь ли, десятка-два мошенников, самых главных, засели за стены и выходить не желают. Людей посылать жалко. Пушку вот подтащили, но пока орудие ждали, Алексей Александрович другое придумал. Отправили четырех пионеров, сбили глину, обнажили каркас, сложили костер из соломы. Теперь ждем, когда разгорится». На дальней стеной дома уже курился черный дымок. Пламени еще не было видно, но Мадатов легко мог представить, как жадно начнет хрустеть огонь деревянной основы здания. Прочие сакли аула сложены были из камня. Это же строили для знатной и видной фамилии. Теперь же богатство дома обернулось страшной угрозой его немногим защитникам. Он так и не спустился на землю, остался в седле. Оглядывал сверху Ермолова, Велиминова, других офицеров, спокойно ждущих, пока запылает дом, пока свирепый жар выдавит наружу, почерневших от дыма и горе людей. Умом он понимал, что командующий прав, что не желает бросать под выстрелы победивших уже солдат. Но сердце его противилось. Он искал другое решение и не находил. Ермолов заворочился беспокойно, словно почувствовал мысли своего генерала. Повернулся, оглядывая свиту, и поманил пальцем Новицкого. «Где твой станичник?» Через минуту Атарщиков уже стоял рядом. «Я слышал, будто бы ты можешь разговаривать с ними. Вроде бы у тебя и друзья разбросаны по всем горам и лесам». Семён кивнул утвердительно. «Сходи, попробуй договориться. Скажи, пусть кладут оружие и выходят. Не только вешать не буду, но и всех оставлю в живых». «Больше того, обменяю на наших, что как швецов в ямах у них сидят. Двух лет не пройдет, будут опять разбойничать. Клятв никаких не даю, но слово генерала русской армии твердо. Иди». Татарщиков передал ружье Новицкому и направился вверх. Он не торопился. Шел словно на казнь, медленно, неохотно, едва ли не волоча ноги. Добравшись до орудия, казак сложил ладони у рта. Закричал протяжно и громко. Абдулбек сидел у стены, выставив ружье в проем окна и следил, что происходит с его стороны дома. Один из нукеров пропал с пополу и потянул его за ногу. «Подойди к нему. Он хочет поговорить». Абдулбек показал ему на свое место и также на корточках, забрасывая поочередно ноги, пробрался к перегородке. Ильяс, туго перетянутый по груди, побуревшим от крови лоскутом, Пол лежал, опираясь плечом и затылком. Его ранили, когда русские кинулись второй раз на приступ, потеряли пять человек и отступили. Но и в доме двое упали мертвыми. а нетерпеливый Ильяс выскочил за дверь ударить вдогонку и поймал случайную пулю. — Я хочу сказать тебе, Абдулбек, хочу, чтобы ты взял мою шашку. Это Гурда, настоящая Гурда. Шашка отличной стали, изготовленная кавказскими оружейниками. Клеймо два полумесяца, обращенные рогами в разные стороны. Она поможет тебе забыть слова, сказанные нынешней ночью. Тоже вспоминает хмельные слова, когда мужчины сидят с ружьями локоть к локтю. «Возьми мое оружие, Абдулбек. Может быть, ты сумеешь уйти от русских». Абдулбек хотел ответить, но тут до них донесся крик с улицы. «Эй! Эй!» — кричал кто-то невидимый. «Я хочу говорить! Я пойду один, без оружия!» Шагабуддин, голый по пояс, закопченный пороховым дымом, запачканный кровью своей и чужой, с перевязанными предплечьем и лбом, поднялся и похромал к двери. Правая нога его тоже была прострелена, и при каждом шаге боль хватала его за бедро, как разъяренная кошка. «Подходи!» — крикнул он. «Положи ружье, пистолеты. Можешь оставить кинжал, если только он есть у Геура». «Кто там?» — спросил Абдулбек, разглядывая шашку, подаренную Ильясом. «Его зовут Семен, он приходил из-за Ты тоже знаешь его. Несколько раз он ходил с нами за баранты к кумыкам. Дважды спускались к шикинцам за скакунами». Шагабудин подошел к двери, медленно отодвинул створку и стал за ней, прикрываясь от возможной угрозы. Мадатов видел, как казак, подняв над плечами руки, осторожно идет по улице, останавливается у дома. Когда отворилась дверь, он поднялся по ступенькам, но руки продолжал держать согнутыми в локтях, повернув ладони вперед. Того, кто вышел ему навстречу, Валериан различал очень плохо — Горец благоразумно стоял, прикрытый сплоченными досками, но ему показалось, что собеседники давно и хорошо знают друг друга. Они поговорили, потом дверь захлопнулась. Хозяин вернулся в дом, а оттарщиков спустился и пошел вниз по улице. Он опустил руки, бросив их по бокам и шел прямо, как человек, который уже ничего не боится, даже случайной пули в спину. Но... «Что он сказал?» — спросил Ермолов, когда казак снова стал перед ним. «Он сказал...» Атарщиков взял паузу и оглядел командующего, словно бы сомневаясь. «Тот ли человек перед ним, которому стоит передавать слышанные слова?» Помолчал, вздохнул и продолжил. «Он сказал...» «Одной милости он сказал мы просим у русских. Пусть скажут нашим семьям, что мы умерли, как и жили, свободными». И, не глядя более на Ермолова, не дожидаясь его решения, вынул из рук Новицкого флинту и пошел вниз, раздвигаясь широкими плечами толпу. Теперь замолчал Ермолов. Выждал несколько секунд, потом хлопнул себя по бедрам ладонями и поднялся. — Заканчивай, Алексей Александрович, — кинул он Вильяминову. — Все равно им в аду гореть нехристем. Мадатов повернул коня и поехал прочь. Его догнал вдруг Новицкий, тоже верхом. «Они поют, князь», — сказал он, не успев еще поравняться. «Сидят, ждут гибели и поют хором. Жаль, что я не знаю их языка». Валериан прислушался. «Слов не различаю, но как поют, слышу. Ну что еще они могут петь перед смертью? Слава нашим воинам, смерть нашим врагам. Мы выпустим последнюю меткую пулю и покинем родные горы». «Не плачь, отец, не рыдай, мать, не горюйте, сестры и девушки. Мой младший брат, тебе завещает эту сладкую месть. Ну и дальше что-нибудь в этом роде». «Ужасная вещь война», — с чувством сказал Новицкий. «Что мы видим перед собой? Поля и селения. Что мы оставляем за собой? Кровь, руины и трупы. Кто это мы?» Сергей задумался. Сложный вопрос вы задаете мне, князь. Наверное, солдаты, мужчины, воины всех языков, всех наречий, всех цветов кожи, христиане, мусульмане, язычники, турки, французы, русские, чеченцы, акушинцы, аварцы. Сначала, говорят нам, приходят они чужие с огнем и мечом, потом уже мы возвращаем свой долг также огнем, железом и кровью и каждый из нас уверен, что он несёт своей пулей, саблей, штыком лишь справедливую кару. Я слышал, что ваши родители погибли во время набега этих. Новицкий небрежно мотнул головой, показывая на аул, оставшийся за спиной. Теперь вы отомстили. И что? Довольны? Неужели это единственный закон человеческой жизни? Неужели люди, даже умирая, могут думать только о месте? «Но и Господь ведь сказал, какой меры мерите, той же отмерено будет и вам». Валериан с удивлением слушал слова, которые несколько часов назад говорил ему священник, привидевшийся во сне. Он не знал почему, но ему неприятно было слышать их от бывшего сослуживца, променявшего мундиры саблю на фрак и перо. Он не хотел больше ехать с ним бок о бок, не хотел говорить с ним, не хотел более видеть его. «Тебе, Новицкий, куда?» — перебил его грубо. Сергей оборвался. «Мне?» — протянул он, сбитый с нечаянной мысли. «А мне туда?» — он показал в сторону моста. Валериан обрадовался. «Вот и отлично. А мне наверх, к моим батальонам. Прощай». Пламя уже охватило три четверти здания. Трещало дерево, пластами отваливались куски глины. Внутри пели. Солдаты, стоявшие в оцеплении, крестились украдкой. Неожиданно Вильяминов решился. «Орудие!» «Напрямую наводку!» «Гранаты по дому!» Дым уже опускался к самому полу, прижимая людей ниже и ниже. Шагбуддин еще сидел у окна и караулил, выставив ствол ружья. Он надеялся, что успеет выстрелить еще раз, до того, как огонь коснется его жадными, жаркими пальцами. Абдулбек отполз от стены и нащупал Ильяса. От легкого толчка тот покачнулся и мягко свалился на бок. «Да прибудет с тобой милость Аллаха», — пробормотал Абдулбек. Сквозь сгустившийся воздух, сквозь сизые полотнища дыма он разглядел двух нукеров. Молодые уже перестали петь, сидели, опустив головы между коленей, и ждали своей судьбы. «Что сидите?» Злобно бросил им бег и закашлялся, прикрывая рот обрывком рубахи. «Так и будете ждать, пока вас поджарят?» «Ты хочешь прыгнуть, Абдулбек?» — окликнул его Шагабуддин. «Даже раненая крыса нападает в последний раз!» «Тогда поторопись, друг мой! Они уже выкатили орудие!» Шагабуддин быстро выселил противника. Выстрелил. Солдат, стоявший у правого колеса, вскрикнул и рухнул навзничь. Огонь! — крикнул поручик, и фейерверкер поднес спальную трубку к отверстию. Абдулбек был еще у стены, когда граната влетела в окно, отшвырнула в сторону Шагабуддина и ударила в столб, возвышающийся посередине жилища. Осколками убила четырех нукеров, но и деревянная опора, державшая крышу, треснула и стала заваливаться на бок. Бег видел, как тяжелые камни сначала медленно, потом быстрее и быстрее посыпались вниз, накрывая упавшего Шагабуддина. Он застыл, в воочию свою смерть. Но вдруг соседняя с ним стена треснула. Он бросился в проем еще раньше, чем успел сообразить свои действия. Понял, что попал в соседнюю саклю. Кинулся наверх, выскочил на крышу. Его заметили, ему кричали, по нему стали стрелять. Абдулбек побежал, прыгнул на соседнюю крышу. Взял шашку в зубы, подтянулся, обдирая ногти до мяса. Еще две пули ударили рядом. Но он уже вскочил на ноги, переметнулся еще на один дом, затем еще один, поднимаясь выше и выше. «Оставьте его!» — крикнул Велиминов солдатом. «Ну, ушел один. Какая потеря? Собирайте тех, что остались. Складывайте мертвых, сгоняйте пленных. Делай и так на всех хватит». Проезжая мимо моста, Валериан заметил, как с того берега гонят лошадей, запряженных в зарядные ящики и передки. Понял, что его батарея готовится к выступлению. Все три батальона, два мушкетерских и егерский, стояли в походных колоннах, ожидая, когда приедет Мадатов. Романов скомандовал смирно, встретил генерала перед строем. Валериан хотел было поставить отряд в полукаре, но решил, что его голоса и так хватит. «Солдаты и офицеры!» Командующий Кавказским корпусом генерал-лейтенант Ермолов поздравляет с победой и благодарит вас. Он считает, что успехом сегодняшнего дела корпус во многом обязан действием именно наших батальонов, наших артиллеристов. Но рано нам радоваться, друзья. Мы потеряли своих товарищей, а еще больше погибло тех, кто рвался через Манас на укрепленные позиции под яростным огнем неприятеля. Их похоронят здесь, оставят в чужой земле, среди чуждого им народа. Останется деревянный крест, но главное — останется память о них, которую мы унесем с собой. Я знаю, что вы хотели бы почиститься, обсушиться, но у нас нет времени даже на короткую передышку. Мы должны немедленно идти дальше, чтобы не дать противнику собраться. Мы догоним его». Мы атакуем, разобьем и уничтожим всех, кто не положит оружие». «Той же мерой», — вспомнил он снова приснившиеся ему в полудреме слова. Он не знал, что сказал бы ему отец, увидев своего сына во главе батальонов русского императора, но был уверен, что дядя Джимшит обнял бы его от души. «Я рад, что мне выпало командовать такими воинами». Я уверен, что и дальше могу рассчитывать на вашу стойкость, вашу выучку, вашу храбрость. Ура! Полковник Романов взмахнул рукой, и полторы тысячи глоток раскатили ура по всей долине Манаса. Батальон, батальон, батальон, батарея! Завели маршевую песню командира. Запивай! крикнул Мадатов сверху, наблюдая, как лихо проходят мимо шеренги троицкого полка. «Кто там у вас голосист? Никитин? Запивай, унтер!» «Ваше сиятельство!» — тихо сказал Романов. Унтер-офицер Никитин первым бросился в ложбину, подставив свою спину под пушки. И единственный погиб там. Колесо вдруг сорвалось, а подхватить не успели. Мадатов скрипнул зубами. Как же в этом перепачканном от отчаянной старательности он не узнал храброго и веселого мушкетёра, с которым уже два года без малого ходил по всему Закавказью. Но сейчас перед тремя тысячами глаз нельзя было выказывать ни злости, ни слабости. Слава Никитину! И вечная ему память! Но что же, с ним и песни все закопают. Кто был рядом с Никитиным? Запивай! Где-то в середине строя приосанился, расправил грудь такой же молодцеватый унтер, каким помнил валериан покойного Никитина, и повел над головами солдат чистым высоким тенором. «Что на небе, братушки, холод носит стужу, весело солдатушки переплыли сунжу!» Четко отбили шаги выстроенные по повзводно колонны, и сотни голосов радостно и согласно повторили последние строчки. «Весело, солдатушки, переплыли сунжу!» Генерал-майор князь Мадатов толкнул вперед трофейную лошадь и в полголоса подхватил припев, хорошо известный всему Кавказскому корпусу. «По всему Кавказу про нас слава ходит. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит». Конец второй книги.